Глава 29. Гек спасает вдову Дуглас. Первое, что Том услыхал утром в пятницу, была радостная новость. Семейство судьи Тэтчера вернулось вчера вечером в город. На время индейец Джо и сокровище отступили для него на второй план, и первое место в его мыслях заняла Бекки. Они встретились и чудесно провели время, бегая вместе с другими школьниками на перегонки, играя в прятки. В конце дня Том, к довершению всех радостей, узнал еще одну приятную новость. Бекки так замучила свою мать, приставая к ней с просьбами назначить на завтра день давно обещанного пикника, что та наконец согласилась. Девочка не помнила себя от восторга. Том тоже был очень счастлив. Еще до заката солнца были разосланы приглашения, и двора всего города стало лихорадочно готовиться к празднику, заранее предвкушая удовольствие. Том был так возбужден, что не спал до глубокой ночи, и все надеялся, что Гек вот-вот мяукнет у него под окном, и что ему удастся тотчас же раздобыть сокровище, чтобы завтра поразить им Бекки и всех участников пикника. Но надежда его не оправдалась. В эту ночь сигнала не было. Пришло утро, и часам к десяти веселая, неугомонная компания собралась в доме судьи Тэтчера. Все приготовления были закончены, взрослые – не имели тогда обыкновения омрачать пикники своим присутствием. Считалось, что дети будут в безопасности под крылышком нескольких девиц лет 18 и юношей лет 23. Для пикника был нанят старый пароходик, обычно служивший паромом, и скоро вся веселая толпа двинулась по главной улице, нагруженная корзинами с провизией. Сид был болен и не мог участвовать в общем веселье. Мэри осталась дома, чтобы ему не было скучно. Миссис Тэтчер на прощание сказала Бекке. «Раньше ночи тебе не вернуться домой. Пожалуй, тебе лучше будет переночевать у какой-нибудь подруги, что живет неподалеку от пристани. Я, мамочка, пойду ночевать к Сьюзи Гарпер. Отлично. Будь же умницей, веди себя там хорошо». Когда они вышли, Том сказал Беки: «Слушай-ка, знаешь, что мы сделаем? Чем идти к Джо Гарперу? Мы взберемся на гору и переночуем у вдовы Дуглас. У нее будет сливочное мороженое. У нее чуть не каждый день мороженое, целые горы. Она очень обрадуется, честное слово. «Вот будет весело!» Потом Беки на секунду задумалась и спросила. «Но что скажет мама?» «А откуда она узнает?» Девочка опять подумала и решительно выговорила. «Это, собственно, нехорошо, но...» «Да ну какой там «но»? Вздор! Мама твоя не узнает!» «Да и что тут дурного? Ей ведь нужно, чтобы с тобой ничего не случилось». «Она и сама послала бы тебя туда, если бы это пришло ей в голову». «Верно тебе говорю». Радушное гостеприимство вдовы Дуглас оказалось соблазнительной приманкой. Мечта о мороженом и уговоры Тома восторжествовали над колебаниями девочки. Было решено никому не говорить об этой вечерней программе. Но тут Тому пришло в голову, что Гек как раз нынче ночью может прийти к нему под окно, и эта мысль чуть было не испортила ему предстоящего праздника. Все же он не мог отказаться от намерения попировать у вдовы. «Да и зачем отказываться?» — рассуждал он сам с собой. «В прошлую ночь не было сигнала. Почему же в нынешнюю будет?» Нынче вечером Тома наверняка ожидает веселья, а клад, будет ли, нет ли, еще неизвестно. Как и всякий мальчишка, он без дальнейших размышлений решил уступить более сильному соблазну и прогнал от себя на весь день мысль о сундучке с деньгами. В трех милях от городка, вниз по течению, пароходик остановился против поросшей лесом долины и причалил к берегу. Толпа хлынула на берег, и вскоре лесные дали и скалистые вершины холмов огласились криками и смехом. Были испробованы все разнообразные способы выбиться из сил и хорошенько вспотеть. Наконец веселая компания, вооружившись колоссальным аппетитом, сбежалась к своей стоянке и стала жадно истреблять привезенные вкусные яства. За пиршеством последовал освежительный отдых. Все уселись в тени развесистых дубов и принялись разговаривать. Немного погодя раздался крик. «Кто хочет в пещеру?» Оказалось, хотят все. Достали пачки свечей и тотчас же все равы начали карабкаться на гору. Вход в пещеру был довольно высоко на склоне, он напоминал букву А. Массивная дубовая дверь была открыта. Пошли в небольшую прихожую, холодную как погреб. Сама природа воздвигла ее стены из крепкого известняка, покрытого каплями сырости, словно холодным потом. Стоять в этой черной тьме и смотреть на зеленую долину, залитую солнцем. Тут была и поэзия, и тайна. Но вскоре впечатление ослабело, все стали озорничать и баловаться, как прежде. Чуть только кто-нибудь зажигал свечу, все гурьбой бросались на него. Начиналась борьба, владелец свечи — Храбро защищался, но свечу очень скоро выбивали у него из рук или просто тушили. Во мраке раздавались взрывы хохота, и возня начиналась снова. Впрочем, всему на свете бывает конец. Мало-помалу процессия стала спускаться гуськом по крутому склону главной галереи. Вереница мерцающих огней тускло озарила скалистые стены чуть не до самого верху, где они соединялись в виде свода на высоте шестидесяти футов. Этот главный ход был не шире восьми или десяти футов. На каждом шагу и влево, и вправо от него ответвлялись боковые, еще более узкие ходы, ибо пещера МакДугала была не что иное, как обширный лабиринт извилистых и кривых коридоров, сходившихся и снова расходившихся, но не имевших выхода. Говорили, что в этой путанице трещин расселенной пропасти, можно было бродить дни и ночи, и все же не найти выхода. Можно было спускаться все глубже и глубже, и всюду находить одно и то же, лабиринт под лабиринтом, и не было им конца. Ни один человек не мог похвалиться, что знает пещеру. Узнать ее было невозможно. Большинство молодых людей знали в ней только малый участок. Дальше никто заходить не отваживался. Том Сойер знал пещеру не хуже и не лучше других. Процессия прошла около трех четвертей мили по главной галерее, а затем отдельные пары и группы стали сворачивать в боковые ходы, бегать по мрачным коридорам, неожиданно налетая друг на друга в тех местах, где коридоры сходились. Здесь можно было потерять друг друга из виду на целые полчаса, не уходя за пределы известной части пещеры. Мало-помалу, одна группа за другой – выбегала к выходу. Запыхавшиеся, веселые, закапанные с ног до головы свечным салом, вымазанные глиной, все были в полном восторге от удачно проведенного дня. С изумлением обнаружили, что в разгаре веселья никто не заметил, как идет время и надвигается вечер. Пароходный колокол звонил уже полчаса, призывая пассажиров обратно. Звон показался таким романтическим, он достойно завершал этот радостный день, полный необыкновенных приключений. Все были очень довольны. Когда нагруженный буйной Ватагой, пароходик снова отчалил от берега и побежал по реке. Никто, кроме капитана, не пожалел о потерянном времени. Гек уже был на своем посту. когда пароходные огни, мерцая, проплыли мимо пристани. С пароходика до него не доносилось ни малейшего шума. Молодежь присмирела и стихла, как это всегда бывает с людьми, утомленными до смерти. Сначала Гек удивился немного, что это за судно и почему оно не остановилось у пристани, но потом забыл о нем и сосредоточил все свои мысли на предстоящей задаче. Ночь. Становилось облачной и темной. Пробило десять, стук колес умолк. Разбросанные кое-где огоньки гасли один за другим, Исчезли последние пешеходы. Городок погрузился в дремоту, И маленький сторож остался наедине С тишиной и призраками. Пробило одиннадцать, В таверне погасли огни. Теперь мрак был повсюду. Гек ждал, как ему казалось, мучительно долго, но ничего не случалось. В душу его закралось сомнение. К чему все это? В самом деле к чему? Не лучше ли махнуть на все рукой и уйти спать? Вдруг до его слуха донесся, Какой-то шум. Он мгновенно насторожился. Дверь, выходившая в переулок, тихо закрылась. Гек бросился к углу кирпичного склада. Через минуту мимо него прошмыгнули два человека. У одного как будто было что-то под мышкой. Должно быть сундучок. Значит, они хотят унести сокровища куда-то в другое место. Что же теперь делать? позвать Тома. Это было бы глупо. Они за это время успеют уйти с сундучком, а потом и следов не отыщешь. Нет, он пойдет за ними и выследит их в такую темень, где им заметить его. Гек вышел из засады и пошел за ними, неслышно, как кошка, ступая босыми ногами и держась подаль, но на таком расстоянии, чтобы бродяги не могли скрыться из виду. Сначала они шагали по улице, которая шла вдоль реки, миновали три квартала, свернули на Кардивскую гору. По этой тропинке они и стали взбираться. На склоне горы, как раз на полдороге, они миновали усадьбу старика Валийца и, не замедляя шага, поднимались все выше и выше. «Ага», — подумал Гек, — Они хотят закопать деньги в старой каменоломне. Но и там они не остановились. Они шли выше, к вершине горы, потом свернули на узкую тропку, вьющуюся между кустами сумаха, и сразу пропали во тьме. Гек зашагал быстрее, ему удалось подойти к ним довольно близко, так как видеть его они не могли. Сначала он бежал рысью, потом немного замедлил шаг, боясь, как бы в темноте не наткнуться на них, прошел еще немного, потом остановился совсем. Прислушался ни звука. Только и слышно, как стучит его сердце. Сверху с горы до него донеслось уханье совы, звук, не предвещающий добра, но шагов не слышно. Черт возьми, неужто все пропало? Гек уже собирался дать тягу, как вдруг в трех шагах от него кто-то кашлянул. Сердце у Гека ушло в пятки, но он пересилил страх и остался на месте, трясясь всем телом, словно все двенадцать лихорадок напали на него за раз. Он чувствовал... Сильную слабость и боялся, что вот-вот упадет. Теперь ему стало ясно, где он находится. Он стоит у забора, окружающего усадьбу вдовы Дуглас, в пяти шагах от перелаза. «Ладно», — подумал он, — «пусть закапывают здесь. Будет легко отыскать». Затем послышался тихий голос, голос, «Индейца Джо!» «Черт бы ее побрал! У нее, кажется, гости. В окнах огни, хоть и поздно». «Никаких огней я не вижу!» Это был голос того незнакомца, которого они видели в заколдованном доме. Сердце у Гека похолодело от ужаса. Так вот, кому они собираются мстить? Первой мыслью его было пуститься на утёк. Потом он вспомнил, что вдова Дуглас нередко бывала добра к нему, а эти люди, быть может, идут убивать ее. Значит, надо поскорее предупредить вдову Дуглас. Но нет, у него не хватает духу, да и никогда не хватит, ведь они могут заметить его и схватить. Все это и многое другое пронеслось у него в голове, прежде чем индеец Джо... успел ответить на последние слова незнакомца. «Тебе кусты заслоняют свет. Подвинься сюда, вот так. Теперь видишь?» «Да». «У нее и в самом деле гости». «Не лучше ли бросить это дело?» «Бросить? Когда я навсегда уезжаю отсюда?» <связь> «Бросить, когда, может быть, другого такого случая вовек не представится?» «Говорю тебе еще раз. Мне ее денег не надо, можешь взять их себе». Но ее муж обидел меня, не раз обижал. Он был судья и посадил меня в тюрьму за бродяжничество. Но это не все, не не все. Это только самая малая часть. Он велел меня высечь. Да, высечь плетьми перед самой тюрьмой, как негра. И весь город видел мой позор. Высек меня, понимаешь? Он перехитрил меня, умер. Но я расквитаюсь с ней. Не убиваю слышишь? Не надо убить ее. Разве я говорил, что убью? Его я убил бы, будь он здесь, но не ее. Если хочешь отомстить женщине, незачем ее убивать. Изуроду ее, вот и все. Вырежь ей ноздри, обруби уши, как свинье. Боже, да ведь это... Тебя не спрашивают, лучше помалкивай, целей будешь. Я привяжу ее к кровати, а помрет от потери крови. Тут уж вина не моя. Плакать не стану, пускай колеет. Ты, приятель, поможешь мне по дружбе, затем ты сюда и пришел. Одному мне, пожалуй, не справиться. А струсишь, я прикончу тебя, понимаешь? А придется убить тебя, я убью ее, и тогда уже никто не узнает, чьих рук это дело. М? Ну что ж, делать так делать. Чем скорее, тем лучше. Меня всего так это трясет. Сейчас, при гостях? Ха. Ах, гляди у меня, ты что-то лукавишь. Нет, мы подождем, пока в доме потушат огни. Спешить некуда. Гек почувствовал, что теперь должна наступить тишина, еще более жуткая, чем этот разговор о кровавом злодействе. Поэтому он затаил дыхание и робко шагнул назад, осторожно нащупывая ногой, Куда бы ее поставить, для чего ему пришлось балансировать вправо и влево на другой ноге, и при этом он так пошатнулся, что чуть не упал. С такими же предосторожностями и с таким же риском он сделал еще шаг назад, потом еще и еще. Вдруг у него под ногой хрустнул сучок, Гек затаил дыхание и остановился, прислушиваясь. ни звука, глубокая тишина. Обрадованный, он осторожно повернулся между двумя сплошными рядами кустов, как поворачивается корабль в узком проливе, и быстро, но бесшумно зашагал прочь. Добравшись до каменоломни, он почувствовал себя в безопасности и пустился бежать со всех ног. все ниже и ниже под гру, и вот, наконец, он добежал до усадьбы Валийца и принялся барабанить в его дверь кулаками. Из окон высунулись головы старика-фермера и его двух дюжих сыновей. «Что за шум? Кто там стучит? Впустите скорее! Кто ты такой? Финн! Че надо? Я вам все скажу!» Гекель Берифин, вот так здорово! Не такое это имя, чтобы перед ним раскрывались все двери. Но все-таки, ребята, впустите его, посмотрим, какая случилась беда. Пожалуйста, только никому не говорите, что это я вам сказал. Такие были первые слова Гека, когда ему отперли дверь. Не то мне... не сдобровать. Меня убьют. Но вдова жалела меня иногда. Я хочу вам рассказать все, как есть. И расскажу, если вы обещаете никому не говорить, что это я. Честное слово, у него есть что сказать. Это неспроста, — воскликнул старик. — Ну, малый, выкладывай, что знаешь. Мы никому ни за что. Через три минуты старик и его сыновья, захватив с собой надежное оружие, Были уже на вершине холма, и, взведя курки, тихонько пробирались по тропинке между кустами сумаха. Гек довел их до этого места, но дальше не пошел. Он притаился за большим камнем и начал прислушиваться. Наступила томительно тревожная тишина. Вдруг послышался треск выстрелов и чей-то крик. Гек... Не ждал продолжения. Он вскочил на ноги и помчался вниз без оглядки.